Глава 13. Когда Анна вошла в спальню, её окружили гарярды «Миледи, с вами всё в порядке? Что хотел этот человек?» Она не сразу поняла, что речь идёт о стражнике, которого убила. Леди Скай обречённо посмотрела на девушек. Встревоженные неопределённостью, они ждали, что госпожа будет для них опорой. Анна и сама была такой. Руководимая сначала матерью, потом леди Кроули, в услужении, у которой она пробыла два года, Анна послушно исполняла все распоряжения, полагая, что знатная замужняя дама гораздо опытнее юной девицы. И вот она, вдова, и скоро второй раз выйдет замуж. Трудно сказать, что это прибавило ей опыта, но в глазах юных девиц несомненно. В любом случае, им не следовало знать о том, что произошло на лестнице. ледиская выдохнула и уже открыла рот, чтобы уверить, что все в порядке, когда Уна выпалила. «После того, как герцог ушёл, мы боялись, что с вами что-то случится». «Герцог? Герцог Амьянский? Он был здесь?» «Да, вошёл через ту дверь между вашими спальнями», — Унна поёжилась. «Вы бы знали, как сверкнули его глаза, когда он понял, что вас нет». «Герцог заходил утром?» Анна нахмурилась. «Зачем? Возможно, поразвлечься?» — фыркнула Фелисити. «Интересно, против кого вы поставили магию, Миледи?» «На повелители драконов она не действует». Анна почувствовала, как к груди поднимается гнев. «Тебе не кажется, что ты стала слишком дерзкой, Фелисити?» — строго спросила она, невольно копируя тон, которым ее собственная матушка отчитывала провинившихся дочерей. «Не твое дело, от кого я закрываюсь в своей спальне». «Если бы закрывались!» — взвелась вайлет «Весь замок судачит, как вы раздвигаете ноги перед сыном прачки!» Не выдержав, Анна с размаху влепила ей пощечину. Гарьярда вспыхнула и кинула на госпожу взгляд полной ненависти. «Вы можете убить меня, миледи, но убить правду невозможно!» пафосно воскликнула она. «Хватит!» — взорвалась она. «Прекратите вы все!» Не в силах более оставаться спокойно, она закружила по комнате. «Вы что, не понимаете, чего избежали? Да будь повелитель драконов хоть в половину похож на лорда Скай, вы сейчас бы были мертвы. Все! Вы не забыли, кто затеял мятеж? Герцог всего лишь выполнял свой долг!» «Если бы лорд Скай победил, вы стали бы королевой, а так всего лишь подстилкой бастарда», процедила Гарьярда. Кровь бросилась в голову. Где-то за спиной ахнула Уна. «Ах ты!» Леди Скай подлетела к Вайлет, готовая вцепиться в волосы. «Миледи!» Фелисити шагнула, загораживая подругу. «За дверью стражники!» Пелена ярости, застилавшая глаза, спала. Анна поняла, что едва не совершила непоправимую ошибку. Подумать только, она готова была подраться, словно служанка или прачка. Один раз она видела подобную драку в замке у отца. Тогда лорд Уэстерби лично выпорол девушек плетью. Наверняка собственной дочери он поступил бы так же. Стыд смешался с гневом. Леди Скай уже не знала, на кого злиться больше, на гарьярд, который не желали слушаться, на себя, что так легко сорвалась, или же на герцога, разрушившего всю ее размеренную жизнь. Девушки все еще стояли в комнате. Под их мрачными взглядами она начала задыхаться. «Вон отсюда!» — приказала Анна. «Все! Вон! вступайте в свою комнату!» Гарьярды повиновались. Унна задержалась в дверях. «Миледи, простите...» пролепетала она. «Вон!» Девочка выскочила, как ошпаренная. Анна устала, потерла виски. Зря она вызверилась на Уну. Девочке и так непросто. Слишком юная она оказалась втянута в водоворот событий, к которым абсолютно не была готова. Анна и сама не была готова. Во всяком случае, благородная дама не должна была вести себя так. Она должна была холодно указать Вайолетт ее место, наказать Фелисити, заставить их извиниться. все «Всеблагой, за что мне все это?» простонала Анна. В ответ раздался рык. Стекла задребезжали, а в комнате ощутимо повеяло дымом. «Проблеск!» – повернувшись к окну, Леди Скай моментально узнала серебристого монстра. Дракон довольно оскалился, словно пытался сказать что-то. Повинуясь порыву, Анна подбежала и распахнула окно. Огромный дракон тут же просунул морду в комнату, с любопытством разглядывая человеческое жилище. Потом шумно выдохнул, щедро усыпая пол пеплом. «Ты что творишь?» – воскликнула Анна. «Замок подожжёшь!» Дракон в ответ ухмыльнулся и выпустил из ноздрей дым, заставив женщину закашляться. «Прекрати немедленно!» — приказала она. «Или получишь пану с уставнями!» Проблеск обиженно засопел, сдувая пепел с пола. Серые хлопья закружились в воздухе. Леди Скай закатила глаза, совершенно не зная, что ей делать. Было очевидно, что дракон симпатизирует ей, но он вносил в комнату хаос. За окном вновь раздался рев, от которого вздрогнули стены. Черная молния сорвалась откуда-то сверху, набрасываясь на проб В воздухе сверкнули огромные обсидианово-чёрные когти, метившие в спину серому дракону. Анна вскрикнула, опасаясь, что мрак порвёт серебристого дракона. В последнюю секунду проблеск извернулся и встретил соперника лицом к лицу. Вернее, мордой к морде. Мрак сурово рыкнул. В ответ проблеск изогнул шею и встопорщил гребень, пытаясь выглядеть ещё больше, чем был на самом деле. Золотистые глаза опасно сузились. Клыки блеснули на солнце. Леди Скай испуганно замерла, совершенно не зная, что ей делать. Здравый смысл советовал захлопнуть окно, но она не могла оставить проблеска сражаться с более опытным и сильным противником. Драконы схлестнулись, лупя когтями и крыльями. Алые капли брызнули на подоконник. «Мрак! Проблеск!» – раздался до боли знакомый голос. «Хватит!» Белая молния ворвалась в черно-серый клубок. Драконы разлетелись в разные стороны и замерли, зло посматривая друг на друга. Их тела были расцарапаны, капли крови падали на землю с огромных когтей, хвосты подрагивали. Было видно, что монстры готовы вновь кинуться друг на друга по малейшему поводу. Очередной схватке мешал лишь белоснежный дракон, вклинившийся между ними, и герцог Амьенский, сидевший на этом самом драконе. Под его суровым взглядом монстры сжались, справедливо ожидая нагоняй. «Домой, мигом!» – голос герцога заставил поежиться даже Леди Скай. Виновники драки сорвались с места, закладывая головокружительный вираж вокруг донжона. Раймон обернулся, кивнул Анне и направил белого дракона вслед за остальными. Анна проследила за ним взглядом и закрыла окно. В отличие от нее, Повелитель Драконов прекрасно справлялся со своими подопечными. Захотелось точно так же, как и Герцог, запрыгнуть на спину огромного зверя и улететь далеко-далеко, оставляя за спиной все проблемы. Еще раз тяжело вздохнув, Леди Скай направилась в соседнюю комнату. Необходимо было поговорить с гарьярдами. «Ты просто дура, Вай!» — донесся до нее голос Фелисити, как только она приоткрыла дверь. «И чего ты добилась? Только настроила Миледи против нас!» «О да, надо было молчать, как вы с уной». «Миледи так нелегко», — возразила девочка. «Муж погиб, а король приказал выйти замуж за герцога, не дожидаясь окончания траура». «По-моему, она только рада этому», — сухо заметила Вайлетт. «Миледи никогда не любила милорда». Анна замерла, так и не открыв дверь. Сгорая со стыда, она внимательно слушала разговор. «Она была верной женой», — возразила Фелисити. «И что с того?» — Вайлетт встала и прошлась по комнате. Не прошло и недели, как она уже собирается замуж за другого. Да лорд Скай просто убил бы её. Но ведь это приказ короля, — возразила Уна. А слушайся, миледи, мы бы все сейчас оказались в темнице. Ну и хорошо, ведь оттуда есть потайной ход. вайлет ойкнула и замолчала. Какой ход? — переспросила Фелисити. Не знаю. вайлет Ладно, — она понизила голос. — Помнишь старого Джона? — Конюха. Он был личным конюхом отца Милорда. Так вот, он говорил, что в старой части замка в подземелье есть тайный ход, аккурат там, где сейчас находятся пленники. — И ты рассказал об этом уни, верно? — с негодованием воскликнула Фелисити. — О чем ты только думала, Вай? — Это не она, — горячо вступилась девочка. — Отец и сам говорил мне о тайном ходе. Сказал, что лорд Скай поступил глупо, что перенес хозяйский покой в новое крыло. Вот я и хотела поискать, вдруг смогла бы вывести пленников. «Если бы ход был, пленники давно бы выбрались. Наверняка туннель, даже если он и существовал, засыпала». Нарочито небрежно заметила Гарьярда. «Или они заперты в другой части подземелья», — добавила вайлет «Вряд ли», — отмахнулась Фелисити. «В любом случае, то, что они не сбежали к лучшему. Их помилуют, как только Миледи выйдет замуж за герцога, ты же слышала». «Думаете, их отпустят?» «Иди лучше вышивать», — фыркнула Вайлетт. ну указывай мне, что делать», — вспылила Уна. Хотите посплекничать без меня, так и скажите, только тогда я всё расскажу Миледи». «Тише ты!» — прошипела Фелисити. «И лучше замолчи. И так дело натворила. Я хоть что-то сделала, а вы только и способны, что шептаться по углам». «Тише ты!» — шикнула на неё Вайлет. «Не равён час Миледи?» Голоса стали тише. Они сливались, и слов было не разобрать. Анна с досадой поморщилась, прошептала заклинание и щёлкнула пальцами. «Запрещённая магия, но ей надо было знать, о чём говорят девушки». Из-за сундука выскочила мышь. Анна с трудом подавила рвущийся при виде животного виск. Огромные уши, розовый хвост, всклокоченная бурая шерсть. Повинуясь заклинанию, мышь принюхалась и юркнула в дверную щель, подбираясь к шепчущим. Ее уши хорошо улавливали каждый звук в комнате. «Хот именно там? Отец показал!» Унна судорожно вздохнула при воспоминаниях. «Он сказал, если что, им можно уйти. Ты знаешь, как его открыть?» Отец сказал, что ключи Миледи могут отворить любую дверь. «Ключи теперь у герцога Амьенского», — прошипела Вайолет. все из из-за тебя!» «Да, но скоро свадьба», — возразила Уна. «Герцог должен отдать связку жене. Он может предпочесть держать ключи при себе. Не отдал же он их сейчас, хоть и вхож в её спальню». «Да что ты заладила», — взвелась Фелисити. «Можно подумать, Миледи от хорошей жизни его привечает». На Милорда она так не смотрела. «Как так?» — наивно поинтересовалась Уна. Девушки прыснули. «Благосклонно», — снисходительно пояснила Вайлет после заминки. Да и замуж собралась, ни слова не возразив. «С королевским приказом не поспоришь», — заметила Фелисити. «Она и траур не носит», — возразила Вайлет. «Черное платье один раз надела, и все». «Но Леди Скай говорила, что герцог приказал», — снова Уна. Я спрашивала стражников. «Вай!» — в голосе Фелисити слышался укор. «Зачем?» «Приказ никто не слышал, а ведь тело лорда Скай так и не нашли». И ключи замка до сих пор хранят магию. Магическая нить лопнула. Мышка пискнула и испуганно заметалась по комнате, пытаясь понять, как она здесь оказалась. Гарьярди завизжали, а Анна, до крови прикусив губу, отпрянула от двери. Не хватало ещё, чтобы девушки поняли, что госпожа их подслушивала. вайлет была права. Никто не показал тело лорда Ская. Его не было ни среди голов, насаженных на колья, ни в подземелье замка. И ключи замка Скай. Разве их магия не должна была исчезнуть после того, как хозяин умер, земли отошли казни А что, если Джонатан выжил? Смог сбежать с поля боя и затаился где-то неподалеку, чтобы вернуться в замок, когда король отзовет свои войска? От этой мысли ноги задрожали, а к горлу подкатила тошнота. Анна с ненавистью взглянула на кровать, понимая, что не выдержит этого. Нет, лорд Скай должен быть мертв, иначе король не отдал бы приказ о поспешной свадьбе. Или это была очередная игра, чтобы выманить мятежного лорда из укрытия? Анна устала, потерла виски. Голова шла кругом. Зачем королю играть в подобные игры? Проще было объявить награду за голову джонатона Всегда нашелся бы тот, кто легко обменял бывшего сеньора и друга на кошель, набитый золотом. Значит, Джонатан мертв. Как ни странно, эта мысль принесла облегчение. В соседней комнате все еще визжали гарярды Пришлось взять себя в руки и выйти. Окинула холодным взглядом напуганных девушек, строго посмотрела на стражников, замерших у распахнутых дверей. Наверняка прибежали на виск. «Что происходит?» «Там мышь! Миледи!» Дрожащей рукой Уна указала на бурый клочок меха, лежащий посредине комнаты. «Мёртвая!» От зловещего шёпота девочки по коже, словно мороз прошёлся. Леди Скай с опаской взглянула на бездыханное тельце. Грязный мех, серый хвост, белые задние лапы, трогательно поджатые пальцы. Жизнь, отнятая магией. Анна почувствовала угрызение совести. «И что с того?» — резко спросила она. «Дохлая мышь ещё не повод поднимать шум». «Она выскочила на середину комнаты и задергалась дрожащим голосом сообщила Вайлет. «А потом упала!» — всхлипнула Уна. «Странное поведение для мыши. Обычно они стремятся убежать в угол». Фелисити пристально смотрела на госпожу. Анна отвела взгляд, понимая, что Гарьярда знает. Знает, почему мышь оказалась в комнате. И почему умерла. Сердце тревожно забилось. Скажи Фелисите хоть слово о магии, стражники обязаны будут донести королю, и тот пришлет кого-нибудь проверить магический след. Тогда Анне ничто не поможет. Действовать надо было быстро. Царственным жестом она подозвала одного из стражников. «Уберите это!» Она тронула мышь кончиком туфли, одновременно едва уловимым движением руки развеивая предательский след. Теперь его мог обнаружить только опытный маг. Или тот, кто знал. Анна еще раз взглянула на Фелисити, гадая, скажет ли она про магию. Гарьярда молчала. Стражник послушно наклонился, подцепил безжизненное тельце за хвост и вынес из комнаты. Если вязь рун на его доспехах и вспыхнула на мгновение, предупреждая о магии, то это можно было отнести за игру солнечных лучей, осветивших комнату. Анна дождалась, пока стражники закроют дверь, и только потом повернулась к Гарьярдам. Это всего лишь мышь. Она пристально взглянула на Фелисити. Не выдержав, девушка опустила глаза первой, признавая поражение. «Хорошо», — кивнула Анна. «И больше не будем об этом». Она направилась к себе, но была остановлена восклицанием Вайлетт. «О, простите, миледи!» — голос горярды сочился злобой. «Мы же помешали вам готовиться к свадьбе с убийцей вашего мужа!» Остальные охнули. Леди Скай замерла. Она чувствовала, как щёки полыхнули от гнева. Сосчитав до десяти, Анна обернулась. «Джонатан обещал твоему отцу должность первого министра», — спокойно сказала она. «Лорд Эриден мог отказаться. Он прекрасно знал, что их ожидает в случае поражения, но алчность победила здравый смысл. В чем же виноват герцог Амьенский, которого король отправил подавлять мятеж? И в чем, по-твоему, виновата я, если я просто пытаюсь сохранить жизни тех, кто желал больше, чем имел и потому пошел за лордом Скайем?» «Они пошли на мятеж, потому что давали клятву верности своему господину!» — запальчиво возразила Вайлетт. «Что подразумевает верность и господину господина. Особенно, если он король!» Анна не отрывала взгляда от глаз девушки. «А я, выходя замуж, давала клятву заботиться о вассалах своего мужа. И я не стану нарушать её, как бы тяжело мне ни было. Тем более, что соблюдать её так приятно!» — зло прошипела Вайлетт. Леди Скай смерила дерзкую гарьярду ледяным взглядом. «Не всякое замужество приносит радость, вайлет После этих слов поцарилось молчание. Девушки ошеломлённо переглядывались, а Анна в досаде впилась ногтями в ладонь, жалея, что позволила себе поддаться порыву. Не стоило обсуждать с гарьярдами свои разочарования. «В любом случае, я не буду нарушать приказ его величества», подытожила леди Скай. «И вы поможете мне подготовиться к этой свадьбе». «Да, миледи», послушно отозвались девушки. Анне хватило сил скривить губы в подобии улыбки. «Миледи, а вы сможете полюбить герцога?» — вдруг спросила Уна. Анна задумалась. Она вполне могла указать девушкам, что её чувства не их дело, но это окончательно разрушило бы те хрупкие ниточки, которые всё ещё связывали Леди Скай с её гарьярдами. Потому она решила объясниться. В конце концов, девушки были такими же заложницами, как и сама Анна. «Я не испытываю герцогу никаких чувств, кроме уважения», — спокойно начала она. И не думаю, что вопросы о чувствах уместны. Но вы смотрите на него, где-то за спиной зашипела Филлисити, пытаясь одёрнуть подругу. Ано улыбнулась девочке. А по-твоему, я должна опускать глаза и бледнеть? Не слишком ли много для него чести? Вы всё равно станете его женой, возразила Вайлет. Да, и буду верна ему, когда этого была верна лорду Скайю. Если тебе, Вайлет, это не по нраву, ты можешь уехать. Я попрошу, чтобы тебя отвезли к твоей матери и сёстрам. «Миледи!» — Вайлет всхлипнул и вдруг кинулась Кань и упала на колени. «Пожалуйста, простите! Не выгоняйте меня!» Она крепко обняла ноги госпожи, и Леди Скай боялась, что упадет. «Вайлет, ну что ты, не надо!» — растерянно бормотала Леди Скай, чувствуя, что у нее на глазах тоже выступают слезы. Уна тоже зашмыгала носом. Фелисити держалась, но недолго, и вскоре все вчетвером всхлипывали друг у друга в объятиях. Потом они долго сидели в комнате, как в прежние времена, говоря ни о чём и просто наслаждаясь обществом друг друга, пока Анна, заметив, что Уна клюёт носом, не отправила девушек спать. Фелисити и вайлет настояли на том, чтобы помочь госпоже, расшнуровали платье расплели косы и долго расчёсывали золотистые пряди. Наконец Анна легла в постель, но сон всё не шёл. Слова вайлет всплывали в памяти, заставляя ворочаться сбоку на бок. События дня мелькали перед глазами, не давая уснуть. Подосланные убийцы, драконы, серые глаза герцога Амьенского. Тело Милорда так и не нашли. В соседней спальне хлопнула дверь. Послышались шаги. Анну охватила паника. Неужели Джонатан выжил и теперь, воспользовавшись потайным ходом, о котором упоминала Вайлетт, вернулся в свои покои? Впрочем, подземный ход вел в тюрьму. Услышав приглушенный голос герцога Амьенского, отдающего приказ оруженосцу, Анна выдохнула и тихо рассмеялась над собственной глупостью. «Надо же было придумать такое». Герцога она не боялась. Поймав себя на этой мысли, Леди Скай нахмурилась и решительно встала. Платье надевать не стала, накинула длинный жилет-сюрко, края которого были оторочены золотистым мехом, и постучала в заветную дверь. Ответа не последовало. Осмелев, Анна попыталась толкнуть тяжелую створку, но дверь оказалась заперта. «Замечательно», — вспыхнула Леди Скай. Она снова постучала на этот раз громче, а потом и вовсе заколотила в дубовые доски. Дверь распахнулась так внезапно, что Анна, как раз замахнувшаяся для очередного удара, покачнулась и угодила прямиком в объятия Повелителя драконов «Вы не спите?» Спокойно поинтересовался он, отстраняя женщину от себя, но не разжимая руки. «Да, я...» Она вдруг заметила, что герцог украдкой изевает «Я разбудила вас?» «Да, и я вам признателен за это. Я заснул, сидя у камина на этом орудии пыток, именуемым стулом лорда. Страшно подумать, чтобы со мной было к утру». Видя, что Анна не понимает, он пояснил. «Спина и ноги затекли так, что я вряд ли бы разогнулся». «А-а-а!» леди Скай усмехнулась. «Кто бы мог подумать, что прославленный воин такой неженка?» «Одно дело ночевать на земле под открытым небом, миледи», — отпарировал Раймон. «Совсем иное всю ночь спать на стуле. Хорош был бы я завтра, если бы кланялся как старик. Королева наверняка сочла бы это дурной шуткой». «Королева?» — Анна насторожилась. «Её величество приезжает сюда?» да «Уж не знаю, с чего вдруг Мария решилась на это путешествие, но сегодня я весь день занимался тем, что отвечал на идиотские вопросы. Скажите на милость, откуда мне знать, в какую спальню размещать Ее Величество?» «В Восточную?» — не задумываясь, ответила Анна. «Конечно, если Ее не занял его Величество. Там три комнаты, они достаточно просторные, чтобы разместить гарьярд Ее величество Королева Мария набожная и ей понравятся гобелены, изображающие сцены из Жития Всеединого». «Вы так странно смотрите?» Последние слова вырвались у неё, поскольку Раймон не сводил с ледиска изумлённого взгляда. «Я полдня ломал голову и осматривал спальни», — признался он. «А вы моментально решили всё. Я же хозяйка этого замка. Вернее, была ею». Она вдруг поняла, что стоит в объятиях мужчины и мягко выскользнула. Вопреки ожиданиям, герцог не стал удерживать. Где-то в душе шевельнулось разочарование. «Вы что-то хотели», — напомнил Раймон. «Да». Анна набрала побольше воздуха в грудь. «Я... тело Джонатана... его так и не нашли». Глаза герцога сузились. «Полагаю, мы говорим о лорде скай Бесстрастно поинтересовался он. Анна кивнула. раймон прошёлся по комнате, плеснул вина в кубок и осушил залпом. «Надеетесь, что он жив?» «Я бы хотела удостовериться, что он действительно умер, прежде чем вновь давать брачные обеты», — твёрдо произнесла Анна. Герцог криво усмехнулся. «Хорошая попытка отсрочить свадьбу. Но вынужден вас огорчить. Его величество вряд ли прислушается к вашим пожеланиям». «Мне достаточно вашего рассказа», — возразила леди Скай. Раймон кивнул. «Присядьте». Он указал на один из стульев у камина. Понимая, что спорить бесполезно, Анна повиновалась. Раймон наполнил вином два кубка и протянул один своей гости. «Вы действительно хотите знать?» Он зачем-то всмотрелся в тлеющие угли. «Да». Анна отставила кубок, даже не пригубив. Вино ударило бы в голову, а ей необходимо было сохранить ясность ума. Герцог заметил это, но не стал настаивать. «Боюсь, миледи, что не смогу поведать вам много». Кривая усмешка исказила лицо, превратив его в уродливую маску. Раймон стоял к Анне в полоборота, и она видела шрам, перечеркивающий лоб и щеку. Хотелось провести пальцами по этому шраму, разглаживая морщины на лбу. Чтобы удержаться от соблазна, она до боли в пальцах стиснула «Подлокотники». Герцк молчал, и Анна поняла, что он ждёт ответа. Мне всё равно, как много вы мне расскажете. Я просто хочу знать, как умер мой муж. Он сгорел. Что? Ани показалось, что она ослышалась. Он сгорел. Я видел его объятого пламенем. Раймон вновь сделал большой глоток, надеясь, что вино может заглушить воспоминания. Леди Скайса дрогнулась. Это драконы? Да. Раймон повернулся и взглянул ей в глаза. «Теперь вы будете их ненавидеть?» «За что?» «Они выполняли приказ». «Вы забыли сказать мой приказ, верно?» Герцог вновь отпил из кубка. Анна опустила взгляд. «Какая разница, чей это приказ?» Тихо спросила она. «Джонатан мёртв. Я пленница в собственном замке и вынуждена выйти замуж». «За убийцу вашего мужа». «Вы любили лордеская?» Вопрос застал врасплох. Герцог смотрел на Анну, не мигая» полусме комнаты его глаза почему-то напоминали глаза драконов. Именно такими их изображают на витражах и стенах храмов. Огромные. Глубокие. Поговаривали, что древние художники добавляли в краски огневид, редкий камень, способный светиться в темноте. Оттого глаза драконов выглядели будто живые. Глаза герцога горели таким огнём. «Почему вы спрашиваете?» Под этим взглядом Анна растерялась. «Мне интересно, откуда такая преданность тому, кто бросил вас?» Оставил на растерзание моим войскам. Тяжёлые слова падали, как камни. Не позволил уехать укрыться в монастыре. Наверняка перед тем, как поднять мятеж, ночью лорд Скай пришёл к вам, чтобы воспользоваться своим правом мужа. «Откуда вы?» Леди Скай задохнулась, поражённая внезапным предположением. «Вы... вы подослали шпионов?» В ответ мужчина негромко рассмеялся. «Мне не надо было делать этого. Такие люди, как ваш муж, слишком предсказуемы». «А я?» Вдруг вырвалась у Анны. «Я тоже предсказуема?» Она не поняла, почему спросила. Слишком уж обидным показался ей смех собеседника. Герцог медленно отставил кубок и встал. Подошёл к гостю и, опершись рукой на высокую спинку стула, склонился, делая вид, что внимательно рассматривает её лицо. Анна замерла, не в силах отвести взгляд от его пылкого взгляда. «Вы самая большая загадка». Мужчина произнёс это с хрипотцой. «Холодная, но за этой холодностью таится что-то...» И я тешу себя надеждой, что однажды разгадаю, что означает сияние ваших глаз. Его лицо было совсем близко. Дыхание согревало кожу. Герцог протянул руку, нежно провёл по щеке. Анна выдохнула и приоткрыла губы. Кубок со звоном покатился по полу, оставляя за собой алую лужу. «Прекратите!» Она оттолкнула Раймона и вскочила с негодованием, смотря на герцога. «Как вы смеете!» «Смею что?» Он улыбался, и это разозлило ещё больше. «Вы!» «Я... я не из тех женщин, которых легко соблазнить, милорд!» — выкрикнула она. Анну била дрожь, и она уже не понимала, чего она желает больше, чтобы герцог отпустил её или поцеловал. К её ужасу герцог рассмеялся. «Именно поэтому вы в который раз приходите ночью ко мне в спальню», — иронично поинтересовался он, — «чтобы усложнить мне задачу». «Усложнить?» «Ну вы же не сказали, что вас невозможно соблазнить. Только то, что нелегко» он явно провоцировал. Анна до боли стиснула кулаки. «Я благодарю вас за рассказ, милорд!» Чопорно произнесла она, хотя голос срывался. «Извините за беспокойство. Доброй вам ночи!» Герцог не ответил, и Анна, считая, что разговор закончен, направилась к себе. «Вы придёте ко мне!» Голос заставил её остановиться. «Что?» Она обернулась. Герцог всё ещё стоял посредине спальни. Его спина загораживала свет от огня в камине, и выражение лица было не разглядеть. «Вы придёте ко мне», — повторил он. «Сами». Он говорил это так убеждённо, что Анна вздрогнула, опасаясь, что имеет дело с безумцем. Но прошлые поступки герцога отличались здравым смыслом. На всякий случай женщина бросила взгляд в окно, проверяя, полная ли луна. Мужчина заметил это и хмыкнул. «Не думаю, что это сыграет роль. Ступайте. И клянусь, что ничто не потревожит ваш покой, миледи». Последнее слово он произнёс с хрипотцой, от которой у Анны по коже пробежали мурашки. «Никогда!» Она нашла в себе силы перешагнуть порог. Дверь захлопнулась. Показалось, или герцог тихо усмехнулся?